Бегство прорицающего духа. Прибыв на Патмос, воины отвели Иоанна с Прохором к правителю острова, вручив ему и царское предписание. Эти ссыльные должны были находиться под особым присмотром, поэтому Мирон, тесть правителя, отец его жены, взял Иоанна и Прохора в свой дом. У Мирона был старший сын по имени Аполонит, которого все считали за пророка. И действительно, Аполонит очень часто верно предсказывал будущее, мог рассказать человеку о том, чего никто не мог знать. Происходило это потому, что в Аполлонида вселился беспрорицающий, то есть предсказывающий будущее и рассказывающий о тайнам. В первый же день, после того, как Мирон взял в свой дом Иоанна и Прохора, Аполлонит пропал. Розыски ничего не дали, в доме поднялся плач, наконец Мирон получил письмо от сына. Тот писал, что находится в другом городе, что его изгнал из дома своим чародейством Иоанн, и что он не может возвратиться до тех пор, пока Иоанн не будет погублен. Понятно, кто заставил бежать Аполонида из дому и научил его написать такое письмо, ведь бес, обитавший в нем, знал, что ему, бесу, не жить в одном доме с Иоанном, и что ученик Христов легко изгонит его вон. Прочитав письмо, Мирон побежал с ним к своему зятю-правителю. Правитель тотчас же распорядился схватить Иоанна и собирался предать его на растерзание зверям. В ту пору такая казнь, совершаемая прилюдно, была совсем нередкой. «Господин», — сказал Иоанн, — «тебе ведь нужно, чтобы сын Мирона вернулся домой? Подожди же немного с моей казнью. Пусть мой ученик Прохор отправится к Аполлониду с моим письмом, и я обещаю...» что сын тотчас же возвратится в отеческий дом. Правитель согласился, он велел сковать Иоанна двумя цепями и бросить в темницу, а Прохор отправился к Аполлониду с посланием. Вот что там было написано. Иоанн, апостол Иисуса Христа, Сына Божия, прорицающему духу, живущему в Аполлониде, повелевает. Во имя Отца и Сына и Святого Духа выйди из создания Божия и не входи в него никогда, но вне острова оставайся один в местах безводных, а не в людях. Когда Прохор пришел с этим письмом к Аполлониду, тотчас бес вышел из него. Словно от сна пробудился Аполлонид, к которому вернулся здравый смысл и поспешно устремился в родной город, обгоняя Прохора и торопя его. Но не в дом свой бросился прежде всего Аполлонид, а в темницу к Оанну. Упав к ногам апостола, юноша благодарил его за освобождение от нечистого духа. Вскоре к темнице сбежались все родные Аполлонида, радовались и ликовали. Иоанн был немедленно освобожден от Уз. Когда общее возбуждение немного утихло, Аполлонит начал свой рассказ. «Вот уже много лет прошло, как все это случилось. Однажды я крепко спал на своей кровати. Вдруг кто-то, он стоял с левой стороны кровати, стал трясти меня и разбудил. Я открыл глаза и и увидел, что он черный-черный, как головня, а глаза у него огненные, так и горят, будто там свечки. Я сотрясся от страха, а он сказал мне, раскрой рот. Я раскрыл, и тогда он влез в мой рот. Я чувствовал, как он поместился в моем животе. С этого самого часа я стал знать все и о добре, и о зле, и обо всем, что делалось в доме. Когда же апостол Христов вошел в наш дом, тогда сидящий во мне сказал, беги отсюда, Аполлонит, чтобы не погибнуть злой смертью, потому что человек этот чародей и хочет тебя умертвить. И я тотчас убежал в другой город. Иногда приходила мне мысль возвратиться домой, но он не позволял мне, говоря, если Иван не умрет, ты не можешь жить в своем доме. А когда ко мне пришел Прохор, и я увидел его, нечистый дух тотчас вышел из меня таким же образом, как вошел в мой живот. Я почувствовал облегчение от ужасной тяжести, пришел в разум, и мне стало хорошо. Услышав этот рассказ, все припали к ногам Иоанна. Тогда он стал рассказывать о Господе нашем Иисусе Христе и учил всех вере. Мирон с женой и детьми уверовали и крестились. Дом Миронов наполнился радостью. Вскоре и дочь Мирона, Хризипида, жена правителя, приняла со своим сыном и всеми рабами святое крещение, а вслед за ними крестился и сам правитель Лаврентий. А чтобы свободнее служить Богу, Лаврентий сложил с себя сан правителя, ведь праве Патмосом, он должен был бы выполнять распоряжение беспошного императора.